Глава одиннадцатая. Говоря о переоценке ценностей, одни подразумевают духовный рост, другие — ломбард. Дана, убей. «Зашибись!» Невольно вырвалась у меня на эту еврейскую изворотливость. «А ведь у тебя такое что не зашибись, а зашибу», пробормотал шмулик, шустро скрываясь за дверью своей комнаты. «Правильно, от греха подальше». А мне пора бросать эту вредную привычку доверять словам Кучерявого. Было за полночь но спать не хотелось. Вот совсем. Убить кого-то, высказать всё о его матушке с её гиперопекой — это да. Убить причём хотелось сильно. Настолько, что аж два раза. Но, увы, мой сосед был весьма умным и знал, когда лучше затихнуть в своей комнате». Посему я решила направить разрушительную энергию на мирные цели и отдраила кухню, комнату и прихожую. Правда, без смертей все же не обошлось. Прихлопнула моль, вылетевшую на вольные хлеба из райских шкафовых кущ. Ее покарала моя длань, навеки упокоев с миром. Зато я слегка подостыла. И в 4 утра, когда все порядочные люди спят, непорядочные работают, я уселась за стол. Передо мной был чистый лист, ручка и… и полный вакуум в голове. Дэн просил подготовить несколько коротких заметок о женском здоровье, которые были бы актуальны для подписчиц. Но я даже не представляла, что конкретно им хочется знать. Смутно догадывалась, что про врастание плаценты на рубце матки им будет не очень интересно. Впрочем, как и про диагностику сывороточного амилоида при диагностике опухоли яичника хотя тема шикарная для врачей. Я встала, походила по комнате, впервые познав муки творчества. Вот чёрт! Даже списать не у кого! В школе задание по-русскому, которое я дюжи не любила, можно было скатать у Евы. Она его обожала. За музой гонялась долго. Под конец с импровизированной мухобойкой. Ещё одна прожорливая моль решила рискнуть жизнью и крыльями. У них лётный сезон открылся, что ли? Когда я прибила вторую шерстяную бабочку, от души врезав свёрнутым журналом по стене, дверь тихонько отворилась, и в щель пролезла насторожённая физиономия шмулика, а потом втянулась и всё остальное. «Что тут у тебя происходит?» «Ловлю вдохновение». «Судя по звукам, ты его уже отловила и разделываешь», заявил сосед, уписывая окорочок гриль. «Если бы! Я даже не знаю, с чего начать». Призналась я удручённо. «Если не знаешь, с чего начать, начни с перекуса. Кстати, в холодильнике немного курицы осталось». «Да тебя хлебом не кормит, дай только мясо пожрать!» — фыркнула я. «Моё дело предложить», — парировал шмулик, исчезая. Запоздалый вопрос. «Постой, как пару кусочков? Там же целая тушка была!» Он предпочёл не услышать. Спустя еще пару часов моральной подготовки я наконец-то собралась силами, мыслями и духом, чтобы 15 минут поработать. Написала несколько абзацев первого поста о мифах питания при беременности. Перечитала, умилилась. Ладно, сойдет. А вот со вторым... Со вторым меня понесло. Я высказала свое мнение о нашумевшей книге, посвященной домашним родам, Разгромила в пух и прах, припомнив и не отошедшие последы, и заражение крови, и кровотечения. Вспомнила, как одну пациентку из тех, которые решались на домашние роды с духовной акушеркой, привезли с геморрагическим шоком. И она скорее была мертва, чем жива. Роды к моменту поступления в больницу длились уже 50 часов. Спасли. Всей бригадой спасли. Её. А вот ребёнка нет. Он был обвит пуповиной и задохнулся, пока проходил по родовым путям. Если бы она рожала в больнице, акушер-гинеколог вовремя освободил бы шею плода от петли. Но родители посчитали, что цигун, дыхательная гимнастика, йога и духовный рост важнее стерильных инструментов, знаний и опыта бездуховных врачей. Посмотрела в окно и поняла. Уже день. Он не занимался на горизонте. Нет. Он полновластно вступил в свои права. Утро стыдливо удрало, прикрыв тылы остатками уличных пробок. Люди, степенные и спешащие, улыбчивые и с серьезными лицами, лились по тротуарам. А потом сыпанул дождь. Сначала мелкий, крохотными капельками усеивающий стекло. Он быстро набрал силу, забарабанил, и людские реки расцвели яркими красками раскрытых зонтов. «Осень плакала!» и ее слезы лились из подресниц огненных клёнов. Осень плакала, и эти капли разбивали чьи-то мечты, смешивая их с ворохом опавших листьев. Осень плакала отчаянно и истово, и вдохновляла на безумство. «Делай, как ты хочешь, не оглядываясь на осуждающие взоры и крики запрета. Твори, что считаешь должным!» «Ведь призвание рождается из глубины души, его невозможно навязать!» — шептал дождь. Я слушала этот шепот и понимала, а ведь Дэн прав. Возможно, он даже не подозревает, насколько прав. Тот второй пост был своего рода криком души, отчаяния и боли. Кто его услышит в стенах многопрофильной больницы? Человек десять, двадцать, тридцать. Коллеги, пациентки краем уха уловившие разговоры дежурных медсестер. А сейчас у меня есть шанс предупредить об опасности и последствиях многих, тех, кто колеблется, выбирая между духовной связью, домашними родами и разумом. Предупредить и спасти жизни, даже не со скальпелем в руках, а просто рассказав. И если я могу это сделать, то должна. Пусть так, в формате блога, а не в рамках врачебной консультации. Но много ли будущих мам приходят в женские консультации, планируя беременность? По статистике всего несколько процентов. Я не знала, сколько девушек до 30 сидит в Инстаграме, но подозревала, что цифра гораздо больше. Передохнув, я уже более смело садилась за третий пост. С чего начинается беременность? И пусть он вышел коротким, написала я его вдумчиво, отбросив научные термины. Хотела одного, чтобы тот, кто будет это читать, меня понял. Я рассказывала не как лектор, а как подруга. Словно через написанные строчки я беседовала с Евой, объясняя ей такой мудрой по жизни и бестолковой в вопросах медицины, известные каждому врачу истиной Врачу, но не пациенту. Поставила последнюю точку, сладко потянулась и через пять минут уже занималась своей любимой бьюти-процедурой. Беззастенчиво дрыхла. Проснулась я с ощущением смутного беспокойства, будто что-то должно произойти, о чем я забыла. Когда вспомнила, остатки сна слетели, будто и не бывало. «Дэн! Дэн говорил о том, что сегодня будет меня фотографировать!» Я вскочила с кровати, сражённая извечным женским недугом. Мне нечего надеть. Перерыв память, потом и шкаф. Я поняла, что из приличного у меня есть джинсы, две водолазки, юбка, которую я не просто не любила, а терпеть не могла, и одно замечательное платье. Оно было в стиле сафари, правда, без пояска. Беленькое, на пуговичках. А ещё к нему в комплекте шла шапочка. Но боюсь, что одно фото в рабочей униформе — хорошо. Но когда все в ней — скучновато». Как назло вспомнилась фраза Евы о том, что современная девушка должна зарабатывать как феминистка и выглядеть как содержанка. Увы, оклад в родной многопрофильной не позволял мне попасть в когорту первых, а ночные смены, нервы и недосып делали невозможным второе. «В общем, я была врачом». Мысли опять вернулись к Еве. «Еве! «Еве! Вот у кого точно нет проблем с гардеробом!» И я набрала ее номер. Знала бы я, чем это закончится, съела бы собственный телефон или выбила бы из шмулика заем на покупку приличного платья в магазине. Правда, съесть телефон куда легче. Но пока я, наивная фиалка, ничего не подозревая, висела на телефоне. После десятого гудка и последовавшего за ним недовольного ворчания Евы я договорилась таки о встрече. Не то чтобы Ева не хотела меня видеть, просто она все время отвлекалась и посылала кого-то в анатомические и аграрные дали. На мой вопрос, кого именно осчастливила Ева таким маршрутом, что навигатору проще сдохнуть, чем его построить, она, ничто же сумняшися, ответила. «Окружающих! Для профилактики!» «Чтобы сильно не окружали!» И она вновь кому-то крикнула. «Да куда ты прешь, собака? Это пробка, и в ней все равны! Да я тебе...» Ее крик заклушил клаксон, ввинтившийся прямо в мозг. Я по-быстрому попрощалась и с облегчением потерла ухо, в котором что-то звенело и квакало. Собравшись, я прихватила листы со статьями для блога, выскочила из подъезда и сразу почувствовала сбоку чей-то взгляд. Обернулась, и увидела странного типа, стоявшего рядом с углом дома. Лавочная гвардия старушек привычно окрестила меня путаной. Я также привычно согласилась, именовав их, быстро пошла по улице. Взгляд, от которого так и чесалось между лопаток, продолжал сверлить спину. Несколько раз оборачивалась, никого. Это злило и пугало. Я нырнула в подземный переход и, втиснувшись в узкую щель между двух ларьков, увидела, как мимо меня пронёсся тот самый тип, что стоял у угла моего дома. Неужели Зайенька не ограничилась гадостями в интернете и наняла кого-то, чтобы за мной следить? Предположение было первым и единственным. Но правда, кому нужна акушер-гинеколог? Я же не наркобарон или торговец оружием. Врагов у меня особо нет. Денег тоже. Едва преследователь просвистел мимо, я тут же выскочила из своего укрытия и припустила в ту сторону, откуда пришла. Добежала до остановки и запрыгнула в маршрутку. Ева опоздала минут на сорок. Это время я проторчала у ее подъезда. Элитного подъезда элитного дома, где за фейс-контроль отвечали не бабушки, а видеокамера. Впрочем, с учетом пробки, в которую она вляпалась, приехала она даже рано. Мой звонок застал ее, когда она добиралась домой, закончив съемки. Зайдя в квартиру и раздевшись, Ева рухнула в кресло с протяжным вздохом. «Уф, на этих съемках я чувствую себя, как скаковая лошадь на забеге. И даже не знаю, что заработаю первым — гонорар или сердечный приступ». «Так сложно?» — спросила я, привычно начав хозяйничать на кухне. «Невыносимо!» «Бесит, когда режиссёр — женщина!» Зато она не намекает на горизонтальные отношения, напомнила я Еве об одном её актёрском опыте. «Иногда я об этом жалею!» — в сердцах воскликнула Ева. «В постели тебя отымеют минут за десять, остальное — прелюдия. А вот в мозг можно целый день и бесперерывно покурить. Зато это подтверждает непреложную истину», — хмыкнула я. «Какую же?» — заинтересовалась она. «Секс универсален, он нравится почти всем и всех устраивает, порой даже на работу. В твоем случае он возвышенный, раз в мозг, значит, интеллектуальный». «Да иди ты!» — беззлобно откликнулась Ева. «Мне хватает вполне приземленного с додиком». «Ну, раз ты меня отправляешь, я пошла». Иронично протянула я, проигнорировав вторую половину ее речи, развернулась и потопала. «Куда?» — понеслось мне вслед возмущённое. «К тебе в гардеробную. Ты же меня сама послала». «Я не туда имела в виду!» Праведно возмутилась Ева, для которой некоторые её наряды были очень ценны Настолько, что она за них была готова зуб отдать. Чужой. Собственноручно выбитый на распродаже. Ева резвым сайгаком выскочила из кресла. А ведь минуту назад была умирающим лебедем. Впрочем, я поняла причину ее беспокойства, открыв дверь гардеробной. На вешалке висело оно. Белое, пышное, воздушное, безе и зефир, превращенное в кружево. «Его только сегодня привезли. Я не успела убрать». Тут же засуетилась Ева, пряча свадебное платье в чехол, а затем подальше в угол. «Чтобы Додик не увидел», — пояснила она. «Я лишь усмехнулась». Как бы Ева не старалась показать, что свадьба для неё ничего не значит, и вообще у них свободные высокие отношения, но... В некоторых вопросах подруга была настолько умной женщиной, что мужчины не ощущали её присутствие в своём кошельке. А вот с этой предсвадебной лихорадкой она, похоже, всё же поймала где-то вирус глупости. Спустя час семь чашек чая тортик и сотню разговоров о предстоящей свадьбе, мы выбрали для меня пару нарядов. Ева, как и большинство невест, мандражировала, хотя старательно это скрывала. И пусть всеми вопросами торжества занимался свадебный организатор, нервничать вместо нее он не мог, даже за дополнительную плату и по двойному тарифу. — А что за фотосъемка у тебя будет? И с кем? — Раньше ты так по поводу нарядов не переживала. Приперла меня к стенке выговорившаяся на свадебную тему подруга, когда я в десятый раз попыталась уклониться от ответа. Пришлось рассказать все с самого начала, об аварии, Дэне, травле в интернете и идее с блогом. «Подожди!» Ева схватила телефон. Гугл сдал меня быстро и без боя. Подруга засела в Инстаграме, а потом решительно произнесла «Дай мне номер твоего Дэна! Я его хочу!» «Ты же замуж четверть часа назад собиралась!» Я ехидно изогнула бровь. «Одно другому не мешает!» Уперлась Ева, но, увидев мой прищуренный взгляд, сначала недоуменно посмотрела на меня, а потом хлопнула себя по лбу. «Да, я не в том смысле! Просто твой Дэн — гений! Я угробила кучу денег на раскрутку своего имени в сети, а эффект гораздо меньше. У тебя же абсолютно неизвестный тысячи подписчиков!» И это только начало, потому мне срочно нужен его телефон. Последнюю фразу она произнесла тоном «кошелек или жизнь», и я почувствовала себя одиноким партизаном перед прущим на него танком. «Нет, лучше я сегодня с тобой на съемку пойду». Ева тут же сменила тактику. «Я помогу тебе с прической, макияжем, позами. Заодно и познакомлюсь с твоим парнем». «А если я тебя не позову?» «Ты проследишь за мной, прячась по кустам в спортивном костюме камуфляжного цвета?» «Как ты могла такое подумать?» — возмутилась она. «Я? По кустам? В трениках? Ну уж нет. Только в парике, черных очках, сером плаще и по улице». «Хорошо, твоя взяла. Но учти, если что, я отлично готовлю кофе с молочной пенкой и цианистым калием». «А ты изменилась?» Ева задумчиво покачала головой. «Раньше бы мне кулак показала, а сейчас стала более коварной и женственной». Провокационно закончила она. И удалилась в ванную. А я задумалась. Так ли прост Дэн, как хочет казаться? Я не разбиралась в продвижении, маркетинге и раскрутках. Для меня то, что происходило в последнее время, было просто круговертью. Но Ева которая не только собаку на продвижении себя любимой съела, но и конкуренток по актерскому цеху покусала-подвинула, сразу поняла, все происходящее с моим именем в сети дело рук либо профессионала, либо гения. «Ну, красотка, ты готова покорить Инстаграм?» спросила Ева и выставила передо мной кучу баночек, тюбиков, палеток. «Может, пусть он все же останется непокоренным и диким?» — осторожно спросила я, в видя маниакальный блеск в глазах подруги, которая ловко провернула в руке тюбик с тональником, как киношный бандит-нож. «Дана, ты знаешь, что вовремя закрыть рот старшая сестра таланта?» — предостерегающе начала Ева и добавила. «Поэтому сейчас с Станиславским прошу, побудь полчаса очень талантливой». Она сдержала своё слово. Ровно тридцать минут и ни секундой больше ушло у неё на то, чтобы почти ничего не сделать и в то же время сотворить невероятное. В зеркале точно была я. Ничего кардинального вроде ярких губ, бровей сосисок или провалов теней. Всё естественно. Но кожа идеально гладкая, матовая. Взгляд глубокий и выразительный, губы чуть припухшие, словно после поцелуев. Чуть завитые волосы струились по плечам на насыщенный зеленый пиджак. В тон ему брюки-дудочки. «Вот, в меру деловая, молодая и красивая», — прокомментировала мой образ Ева. Пока она собиралась, я позвонила Дэну и договорилась о встрече. Едва я повесила трубку, из спальни раздался крик отчаяния. «Сволочь!» Я зашла туда и увидела Еву в расстегнутой юбке. Она сидела, хлюпая носом. «Что случилось?» — не поняла я. «Дана, у меня ЧП. Кажется, в меня вселился вес. Молния не сходится. Господи, до да меня и так уже тошнит от всего. От свадьбы, от съемок, от кофе. Даже от кофе, представляешь? А теперь еще и поправилась». «Когда у тебя были последние месячные?» Сделав профессиональную стойку, спросила я. «Неделю назад. Я тоже про это думала» шмыгнула носом Ева. «Но я была врачом, и меня циклом не обманешь. Так, поехали-ка ко мне в больницу». «Ты чего? А съемка?» поразилась Ева. «И съемка будет, и Дэн будет. У тебя только анализ возьмут, и мы сразу поедем знакомиться», — пообещала я. «Только анализ?» Она недоверчиво уставилась на меня. «Да. И вообще тебя никто не спрашивает. Собирайся». «Если Ева пёрла БТРом, увидев результаты работы Дэна, то я с не меньшим энтузиазмом активизировалась, увидев работу Додика». Пугать вниматочной и патологией Еву не стало. Случаи, когда на ранних сроках беременности возможно кровотечение, не такая уж редкость. К тому же это может быть и вовсе не мой профиль, а банальное стечение обстоятельств на фоне стресса. Но анализ крови на гормоны покажет всё с абсолютной точностью. Конечно, есть экспресс-тест, но они порой обманывают. Так что только анализ. На него-то я подругу и потащила. Ева вела машину чуть нервно и ни капли не суеверно. Она не верила в знаки, в том числе и дорожные. А вот гаишник от чего то верил. И даже тормознул ее Хонду. «Добрый день. Инспектор Сидорчук, проверка документов». Козырнул он в опущенное окно. «Куда так спешим?» Рассматривая протянутые Евой документы, начал он. «В роддом!» — брякнула я, пытаясь совладать с пиджаком, который в застёкнутом виде вздулся горбом, но только спереди. Парень чуть дёрнул щекой, бдительно наблюдая за моими манипуляциями, и с опаской уточнил. «Рожать?» «По обстоятельствам», — честно ответила я. Ева, которая сидела, вцепившись в руль, побледнела. Кажется, она только сейчас поняла, зачем я её тащу к себе на работу. Но мы слегка спешим. Пожалуйста, если мы серьёзно нарушили, оштрафуйте нас побыстрее, и мы поедем дальше. А если не серьёзно, то простите на первый раз. Или хотите, можете с нами поехать, посмотрите, как рожают. Добила я гаишника. Мужики через одного теряют сознание, созерцая процесс, в начальном этапе которого принимали самое активное участие. Вот и рука сержанта дрогнула. Сама медленно потянулась, возвращая документы. «Больше не нарушайте», — козырнул лейтенант, отказавшись от шикарной возможности экскурсии по родильному. Он уже отошел, а Ева все так же сидела, не шевелясь. «Поехали», — напомнила я ей. дана «А вдруг я и правда беременна?» — потрясенно спросила она. «А вдруг нет?» — округлив глаза, ответила я поэтому сейчас мы решим вопрос с шампанским. Пьёшь ты его на свадьбе или нет? И едем навстречу к Дэну. Ты же так хотела его увидеть?» Судя по лицу Евы, уже не очень. Едва мы оказались в родной многопрофильной, как первым, на кого я наткнулась, оказался закончивший смену Лёшка. «Долго ты в отпуске пробыла, убий Вместо приветствия подколол он, а потом присвистнул. «Да ты вопиюще шикарно выглядишь!» И тут же подкатился с вечным... «Может, сходим вместе куда-нибудь? Какие планы до конца света?» «Армагеддонить!» — не осталось в долгу я. «Понятно. Значит, опять работать пришла». «Нет, на сей раз я по личному вопросу». Взяв на буксир свой личный вопрос, который все еще находился в легкой прострации, я потащила его к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Ева не посторонняя. Может, слегка потусторонняя». Гематест выявил, что госпожа Ева Хольт уже месяц как беременна. Это же подтвердилось и на аппарате УЗИ. Беременность самая обычная, невниматочная. Когда я в этом удостоверилась, выяснилось, что навстречу мы опоздали. Пришлось звонить, извиняться. Хотела было все перенести, но Дэн, едва узнав, где именно я сейчас нахожусь, сказал, что сам к нам подъедет. Ева постепенно пришла в себя и начала осознавать, что зря решила сделать перерыв и не пить противозачаточные, понадевшись на презервативы и додика, который сам оказался гандоном Наверняка ведь специально забыл надеть. Все мечтал о детях от Евы. «Я его кастрирую!» Кровожадно протянула будущая жена и мать, пока мы с ней в ординаторской пили чай. «Конечно!» — покладисто согласилась я. «Вот выйдешь замуж и кастрируй сколько душе угодно. Хоть пять раз на дню». Рев мотоцикла под окнами раздался спустя полчаса. Ева тут же сунула нос в косметичку. Достав тюбик, она мазнула кремом по лицу. «Чтобы кожа была свежей и сияла», — пояснила она. «А то после таких известий я чувствую себя ужасно». «Ев, женщина должна сиять не от хайлайтера и пудры, а от счастья. И у тебя все для этого есть». «Любящий будущий муж, ребёнок, любимая работа». «Вот именно! Съёмки! Как я их брошу!» Я знала леди настоящих акул бизнеса. Они, сожравшие не одну тонну офисного планктона, ни за что бы не отказались от своей карьеры, потому, родив, на пятый день возвращались к работе. Я, как врач, такого крайне не советую, но, поверь, всё возможно. И карьера, и семья. И ребёнок. Не нужно жертв и перерывов в работе на три года, как раньше. Лицо подруги стало каменным. В глазах застыло жёсткое, решительное выражение, и я догадалась о ходе её мыслей. «Знаешь, прежде чем ты решишь окончательно, роды или аборт, хорошенько подумай». «Подумаю», — кивнула Ева. В этот момент в кармане как раз запеликал телефон, и мы пошли встречать Дэна.